Глава 3. Орфео Кулин был редким зверем. Его документы утверждали, что он торговый агент, занимающийся антиквариатом, но только это было законным бизнесом, который он использовал в качестве прикрытия для своей настоящей работы. Это позволяло ему путешествовать по всему сектору, помогало в покупке антикварных редкостей и осмотре резервных фондов многих музеев и архивов. Его профессиональное мнение высоко ценилось. В его личном деле не было ни единой записи о какой-либо незаконной деятельности. Но на самом деле Орфео Кулин являлся профессиональным диссидентом, наемником, закройщиком судеб. Воином он не был. Кулин ни разу и пальцем не тронул другого человека. Его специальность была утонченной и завидной. Он заставлял события происходить. Он был архитектором судьбы, одним из передовых экспедиторов божьей братьи. Сам Кулин не принадлежал к братьи. Он не ощущал ни малейшего интереса становиться провидцем и уж точно не испытывал желания жертвовать глазом или покрывать нарывами свою кожу. Но именно его и еще несколько столь же редких зверей задействовала братья, когда желала чтобы ее пророчества воплощались в реальность. В обычных обстоятельствах он оказался бы самым опасным человеком на Юстисе Майорис. Но в эту зиму ему не хотелось вступать в прямой конфликт. Братья вызвала его на Юстис Майорис, оплатила перелет и обеспечила Арфео эксклюзивным многокомнатным номером в регенстве Вайсроя, в общем блоке C у подножья Петрополиса. Спустя два дня после прибытия ему нанес визит Магус Тайнник из ячейки Божьей Братьи, действующей в Петрополисе. Магуса Тайнника звали Корнелиус Лизард. Ему было 310 лет, он был слаб и изнурен болезнями, а увечное тело сохраняло вертикальное положение только благодаря экзоскелету. Его сопровождали два собрата по ячейке. Все трое носили простые черные костюмы с бархатными шляпами, Все трое сдвинули фиолетовые бархатные же повязки, чтобы закрыть свою каждодневную аугметическую оптику, оказывая кулину честь тем, что смотрели на него своими настоящими освещенными глазами. И когда они вошли в богато обставленный номер, глаза эти увидели полного, начинающего стареть мужчину, облаченного в синий шерстяной костюм, застегнутый на плотный ряд пуговиц. У человека были густые темные волосы и идеально ухоженная борода. Он сидел в кожаном кресле, лаская маленькую семивульпу, игравшую у него на коленях. Когда вошли представители братья, он согнал зверушку на пол и поднялся сам. Шелковистая лиса-обезьяна тявкнула и вскарабкалась на спинку кресла. Кулин слегка поклонился. магу рад видеть вас снова!» Голос Куллина был мягким и густым, точно сотовый мед. «Мы смотрели на вас, Орфео», — ответил Лизар. «Прошу вас, верните повязки на место. Давайте обойдемся без официоза». Оба сопровождающих передвинули повязки на органические глаза, открыв свою грубую, светящуюся аугметику. Одному из них пришлось помочь Лизарду, который никак не мог справиться с задачей своими парализованными руками. «Прошло уже несколько лет с тех пор, как мы в последний раз работали вместе над пророчеством», — произнес Лизард. Голос был дрожащим, задыхающимся. Трубки, выходящие из модуля жизнеобеспечения в экзоскелете, скрывались в сухой шее. «В самом деле, на промоде, та чума...» Обладала невероятной красотой Это пророчество куда более замечательно Я все пытаюсь представить его себе Вызов был срочным Как я понимаю, на текущий момент Именно это пророчество занимает все внимание братьев Так и есть «Именно поэтому я попросил повелителей братьев оплатить ваши услуги. Позвольте представить моих спутников, Артуа и Стефой. Оба они талантливые провидцы». «Братья», — кивнул Кулин. «Мужчины выглядели вполне типично для представителей братьев. Их лица были покрыты шрамами» и изуродованы во время сурового ритуала инициации, а их руки — мозолистыми и изъеденными язвами от работы с серебряными зеркалами. «Желаете выпить?» «Разве что немного вина или секума», — произнес Лизар. Кулин кивнул. Рядом стояла его телохранительница, высокая, мускулистая женщина с коротко подстриженными светлыми волосами, и твердым, будто наковальня выражением лица. Она была облачена в плотно облегающий комбинезон цвета хаки с меховой оторочкой. Звали женщину Лейла Слейт. «Лейла!» Она покорно удалилась, чтобы вызвать прислугу. Лезард, шипя поршнями экзоскелета, медленно обходил комнату. Кулин украсил ее собственными экспонатами. Лезард оглядел некоторые из них, время от времени посмеиваясь. — Как я погляжу, ваша коллекция растет, — сказал он. — Люди постоянно умирают, — легко ответил Кулин. — И в самом деле, но скажите мне, этот ключ... Он задушил ребенка на Гудрун. — Неужели? А этот отесанный камень... «Когда-то он лежал на самом верху молитвенной лестницы храма в Арнаке. В валявшемся рядом с ним стеклянном сосуде скопилась дождевая вода, которая однажды сделала камень скользким и опасным для беспечного пилигрима». «Прошу прощения», — произнес один из братьев, Артуа, — «но я не понимаю». Кулин улыбнулся. «Я коллекционирую диаданды». — сказал он. Артуа выглядел смущенным. «Диодант!» — произнес Кулин. «Это предмет, который стал прямой причиной смерти человека или группы людей. Вот эта черепица с крыши аукционного дома на Дюрере проломила череп проходившего под ней судьи. А это перьевая ручка, чье грязное перо вызвало заражение крови у жреца администратума, случайно воткнувшего его себе в ягодицу. Сей громовой камень ракетой упал с ясного неба на пастуха в графстве Мигель. Вот яблоко, запечатанное в пластек, чтобы не портилось. Видите след единственного укуса на нем? У бедной женщины открылась аллергия на его сок. «Удивительно», — сказал Артуа. «Но могу я спросить, зачем?» «Зачем я их собираю? Берегу их?» <кх> «Брат Артуа, вам известно, чем я занимаюсь. Я проектирую судьбу. Эти объекты очаровывают меня. Мне кажется, что они несут в себе остаток какой-то внешней силы, какой-то случайности. Все они примитивны и сами по себе ничего не стоят, но обладают потенциалом». Я держу их при себе в качестве талисманов. Каждый из них изменил судьбу какого-то человека. Они напоминают мне, сколь непостоянной и неожиданной бывает судьба, как легко она меняет свое течение». «В них источник вашей силы», — поинтересовался Стефой. «Это только коллекция», — произнес Кулин. Все они постарались придать форму будущему столь же качественно и всецело, как это делаю я. Лейла Слейд возвратилась с подносом горячего секума в питейных чайничках. Она обслужила мужчин, занявших места под высокими окнами номера. Семивульпа игриво носилась под их креслами. Снаружи дождь хлистал по мрачным и огромным городским стекам. «Расскажите мне о пророчестве» произнес Кулин, отхлебывая из носика петейного чайника. — Что вам уже известно, Орфео? — откликнулся Лизард. — Правицы-братья Инонова Дерма узрели что-то в своих серебряных зеркалах, — пожал плечами Кулин. — Пророчество, которое, как я понимаю, нечто воистину неслыханное, имеет почти стопроцентную вероятность. Что-то произойдет здесь, на Юстисе Майорис, еще до конца этого года. Явление демона. Это должно повернуть историю. Именем его будет Слай. «Неплохая осведомленность», — ответил магу стайник, после того, как Стефой помог ему глотнуть из чайника. «Артуа, расскажи ему остальное». Артуа подался вперед в своем кресле и отставил чайник. Язвы на его теле источали вонь, но Орфео Кулин обладал слишком хорошими манерами, чтобы на его лице проявилось отвращение. «Имя Экспедитор действительно Слайт. Впрочем, возможно, это будет Слейт, Слейт или... «Сойдемся на Слайте», — произнес Кулин, поднимая руку. «Я не понимаю другого». «Мне говорили, что точность близка к ста процентам. Зачем, во имя Мглы, вам потребовались мои услуги?» «Ключевое слово, сэр, близка», — произнес Стефой. «В последние несколько месяцев наши братья-провидцы на Нова докладывают о помутнении». «Помутнении?» «Пророчество становится менее точным, словно сама судьба восстает против него». «Мы должны направить судьбу, снова сделать пророчество точным, сделать его реальностью. То, что должно произойти, приходится на временной промежуток между началом 400-го года и концом 403-го. Время почти пришло». «Понятно», — сказал Кулин. «Сфокусировано ли сейчас пророчество на чем-нибудь?» Артуа сунул руку в карман костюма и извлек пачку помятых записок. «Вот расшифровки стенограмм, сделанных провидцами. Имя того, на кого приходится фокус, указано здесь. Это человек по имени Гидеон Рейвенор». «Рейвенор», — произнес Куллин «Писатель?» — «Имперский инквизитор». «Да, но кроме того, он пишет книги, различные эссе, трактаты. Все они довольно заунывны, на мой вкус, и написаны тяжелым языком» но хорошо продуманный Значит, этот рейвенор попал в фокус. Он или один из его ближайших товарищей, кивнул Лизар. Любопытно, произнес Кулин, принимая записки и изучая их. Это предсказание уже встревожило Инквизицию, сказал Стефой. Они пытались помешать нам, в частности, один из их агентов, бывший наставник рейвенора Инквизитор Эйзенхорн. Кулин поднял на него взгляд. Эйзенхорн — это старая ищейка. О нем я, конечно же, наслышан. И как он вписывается в общую картину. В прошлом году он на малентере пытался предупредить Рейвенора о пророчестве. Мы не смогли остановить его, хотя, кажется, Рейвенор ему не поверил. Впоследствии наши братья выглядели Эйзенхорна и уничтожили его на Федре. «Восхитительно! Вы убили Грегора Эйзенхорна?» — спросил Кулин. «Думаю, да. С ним вступили в бой на Федре, в храме Адептус Механикус на Марсианском холме. Серьезное сражение завершилось взрывом, уничтожившим все вокруг. После этого его нить исчезла, из ведений провидцев. С известной степенью уверенности мы можем утверждать, что он погиб». «С известной степенью уверенности?» «Он больше не появляется в наших магических зеркалах», — сухо ответил Лизар. «Что насчет Рейвенора? Он здесь». «Именно в этом и проявляется помутнение. В видениях провидцев есть разногласия. Некоторые говорят, что он уже мертв. Другие говорят, что он здесь, среди нас, в Петрополисе». «Вероятно, что он скрывается под завесой предельной секретности. Это вполне может объяснить разногласия». «Ну и какие решающие факторы я могу использовать?» — спросил Кулин. С помощью Стефоя могу стайник извлек на свет новую стопку мятой бумаги. «Вот детерминативы, которые нам удалось установить. 19 имен». Все это люди, которые, согласно нашим видениям, могут оказать существенные воздействия на пророчество. «Некоторые из этих людей — высокопоставленные личности», — произнес Кулин, вчитываясь в список. «Так и есть». «И сам Рейвенор находится в списке». «Да, на данный момент это так», — сказал Лизард. «Мы не знаем, почему». Кулин посмотрел на Лейлу Слейд. «Мне срочно нужен псайкер, не примыкающий ни к одной организации, через черный рынок. Узнай, работает ли еще на Юстисе Майорис Сол Кинер. Он хорошо знает свое дело». «Узнаю при первой возможности», — ответила она. «Вы можете помочь нам?» — спросил Стефой. «Вы можете справиться с задачей?» думаю да произнес Кулин, поднимаясь на ноги. Семивульпа взбежала по его рукаву и уселась на плече. Кулин все еще изучал бумаги. «Действовать надо быстро и безжалостно. Нам не следует возиться с этими детерминативами. Все они представляют собой равноценные, взаимозаменяемые элементы». «Надо расчистить сцену и привести пророчество к очевидному, простому факту». «Вы хотите сказать, что мы должны убить их?» — спросил Артуа. «Возможно. Это словно хирургическая операция. Необходимо устранить все, что может навредить. Полагаю, что начать стоит с него». Кулин показал Лизарду листок. «Братья, не смеет даже и пытаться убить тако!» «Вот за это вы и платите мне все необходимые инструменты у меня с собой!» «Инструменты?» — пробормотал Стефой. сверкающие орудие судьбы!» — с улыбкой ответил Кулин. «Я полагаю, мы должны пробудить Инкубулу». «В самом деле? Вы уверены в этом, сэр?» — спросила Лейла Слей. Кулин бодро кивнул. Он оседлал своего конька, когда принялся командовать. «Бронзовый вор очень покладист и очень хорошо приспосабливается. Да, я уверен, мы разбудим его». «Не его. Это», — поправила Лейла слейт «Ты не знакома с ним так, как я», — усмехнулся Кулин. Затем он повернулся к представителям братьей. Мы приступим к делу через день или около того. Где вы базируетесь, магус? В заброшенном маяке на краю залива, в общем блоке Кью, ответил Лезард. Надеюсь, он расположен вдалеке от посторонних глаз. Там безопасно. Да, Арфео. Я приду туда к вам. Мы пробудим инкубулу. И приступим к делу. «А что это такое? О чем вы говорите?» Спросил Стефой. «Просто инструмент. Диодант». «Такой же, как черепица или ручка?» Кулин пожал плечами. «Чуть более действенный. Но это требует определенной платы». «Фонды, братья, в вашем распоряжении, Орфео!» — ответил Лизард. арфео Кулин поднес кулак ко рту и вежливо откашлялся Вперед выступила Лейла Слейт. — сэр, мой господин говорил не о деньгах. Вы должны сделать так, чтобы в нужный момент там оказались люди, чьи жизни будут использованы в качестве платы. — Жертвы? — спросил Лизард. — По крайней мере, дюжина сказал Орфео «Бронзовый вор получил свое имя за то, что крадет жизни, и когда он проснется, то будет очень голоден».